2. С одной стороны – Висента, с другой – Нельсон и Рикардо, затем маленькая пастушка церкви святого Юстуса, натреснутая Августина церкви Сан-Север, Томаса с колокольни Кафедрального собора, паскуала монастыря святого Филиппа Нерри, а через две минуты – маленький колокол церкви Санта-Моника. Карлота, созывали прихожан оглушительным и бесстрастным звоном, гордый и одинокий, на вершинах своих колоколен, далекий от бед, в которых прозябали и дышали люди там, внизу, на краю жизни. Примечание. Святой Филипп Нери. Годы жизни 1515-1595. Католический святой, основатель конгрегации аратриан. Конец примечания. Настойчивый призыв колоколов долетал до улицы Ампле и проникал сквозь запертую дверь балкона и окна дворца Дона, Рафеля, Массо и Пужадеса, председателя королевской аудиенции провинции Барселона. Дворцом, в собственном смысле слова, этот дом не являлся, но назывался он именно так, и его честь был крайне заинтересован в том, ведь в имени суть всякой вещи». И поскольку и справа, и слева, и спереди, и сзади все постройки на улице Ампле считались дворцами, особняк дона Рафеля Массо тоже назывался дворцом. Донья Мариана в мантилии с увесистым молитвенником в руке сделала крюк, чтобы не наступить на турка, которому необходимо было как следует отоспаться после долгого сна, и прошла мимо небольшой столовой, которая обычно использовалась для завтраков. Примечание. Мантилья – элемент национального испанского женского костюма, длинный шелковый или кружевной шарф-вуаль, который обычно надевается поверх высокого гребня. Пейнеты – вколотого в прическу и не спадает на спину и плечи. Конец примечания. Председатель Ауидиенси откусывал кусочек савоярди с горячим шоколадом в тот момент, когда супруга объявила «Я иду к Мессе». Примечание. Саваярди, бисквитное печенье вытянутой плоской формы, сверху покрытое крупинками сахара. Конец примечания. В несколько жалобном тоне ранее упомянутого сообщения со всей очевидностью прозвучало: Когда ты уже начнешь пошевеливаться, чтобы нам дали разрешение служить мессу в нашей часовне? Сколько лет, я тебя прошу. С полным ртом его честь смог произнести только мм, что означало: не приставай, Марианна. Как только жена исчезла из виду, его честь позвонил в колокольчик, чтобы Ипалит принес ему еще савоярди, еще немного шоколада, Ипалит. Шоколад кончился, ваша честь. Как это так кончился? Госпожа велела, чтобы мы готовили его поменьше, ваша честь. Это еще почему? В гневе воскликнул дон Рафель. Потому что старик Ипалит, шестнадцать лет прослуживший верой и правдой в доме Массо. Отдавший столько поклонов, что износил десять ливрей и четыре изъеденных молью парика, не знал, что сказать. «Потому что? Потому? Потому?» «Хорошо, Ипполит, я все понял». Дон Рафель махнул рукой в предостережение дворецкому, что в его интересах отправиться из столовой в Освояси. Как обычно, от раздражения у него вспотела лысина. Он достал шелковый платок и вытер себе макушку. Лучше бы эта женщина вместо бесконечных мяс и покаяния удвоила порцию шоколада. Ваша честь, проговорил и Полит и вышел из столовой. То, что слуга ретировался с этими словами, навело судью на мысль о том, каких трудов ему стоило приучить его называть себя Ваша честь. Камердинер говорил ему Дон Рафель. Он поправлял «Ваша честь», а Иполит ему «Что, Дон Рафель?» А он «Ты скажи «Ваша честь», Айполит. «А, ваша честь!» «Да, Дон Рафель, ваша честь!» А он «Да нет же, просто ваша честь, понимаешь? Айполит» «Так точно, Дон Рафель». А он ему «Ваша честь, Айполит, ваша честь!» А он «Чтобы тот, как следует запомнил, Ваша честь, Айполит, ваша честь!» А он «Ну, что ж, отлично, теперь объяснишь это всем в людской!» Айполит «Так точно, Дон Рафель», а он ему «Ваша честь!» Аиполит, чего изволите, Дон Рафель? А он Да что за наказание? Аиполит, я хотел сказать, ваша честь, а он ему Ладно, ладно, ступай уже. Аиполит, как прикажете, Дон Рафель, то есть ваша честь. И больше недели ему пришлось биться, чтобы прислуга начала с непринужденностью звать его честь вашей честью. А ведь донь Марианна тоже прилагала к этому все усилия. Так она была счастлива, что мужа назначили председателем королевской аудиенции провинции Барселоны и практически сразу стали платить ему жалование в четыре раза больше, и поначалу приказывала «Сообщи мне, и полит, когда придет сеньор его честь». Пока его честь не услышал, ему не пришлось пожурить супругу «Ну что ты, Марианна, ты будто крестьянка из деревни Сария». «Что бы сказала губернаторша, если бы услышала тебя, а она ему, и как же я тогда должна тебя называть, а он, скажи, когда придет сеньор?» «Анна, разве ты не говорил, что мы должны тебя называть, ваша честь?» «А он с бесконечным терпением, поскольку в этих вещах терпение дона Рафеля было бесконечно, поучал, пойми, Марианна». Они должны называть меня «Ваша честь», когда обращаются ко мне. Например, когда спрашивают. Проиллюстрировал он с театральным оттенком в голосе. «Приятно ли вы провели путешествие, Ваша честь?» Или когда отвечают «Конечно, Ваша честь». Или «Никак нет, Ваша честь, понимаешь?» А она ему, конечно, ваша честь, а его честь, ах, Марианна, бога ради, ты-то ведь не должна ко мне так обращаться, друг мой, постой, постой, поднял он палец вверх, чтобы остановить вращение земли, поскольку собирался сказать очень важную вещь. Если бы я был король, а? Если бы я был королем, тогда бы ты должна была звать меня ваше величество». Но дон Рафель Массо не был его величеством, он был всего лишь подданным короля, человеком, которого лишили дополнительной порции шоколада, поскольку жена решила, что тот портит ему печень, будто она обладала какими-то познаниями в медицине. И пока его честь был погружен в эти размышления, соскребая остатки шоколада, со стенок чашки последним, Савоярди, вошел Ровира. Он вошел без стука, а за ним вбежал испуганный палит без обязательного, с вашего позволения, ваша честь. Вид у него был скорее оторопелый. «Да что стряслось, Равира!» Савоярди Дона Рафиаля застыла в воздухе на полпути к рту. «Такое вот дело, ваша честь!» задыхался секретарь, широко раскрыв глаза. «Ваша честь, я только что... только с улицы, и ходят слухи. Все об этом говорят, ваша честь!» «Да о чем все говорят, черт побери!» что певицу-лягушатницу убили! Ваша честь!» Чтобы почтить безмерность этой новости, Савоярди развалилась на части, и кусок, намазанный шоколадом, очутился на панталонах его чести. «Ты не мог бы мне это повторить?» Председатель аудиенции встал со стула, забыв о том, что испачкался. Секретарь уже немного пришел в себя и дышал ровно. «Французская певица, ваша честь! Соловей каких-то регионов, ваша честь! Ее убили! Похоже, ее ножом распотрошили кровь по всей комнате, ваша честь! Ужас! Говорят!» Айполит, присев на корточки перед судьей, в отчаянии размазывал мокрой тряпочкой злополучное пятно на панталонах его чести. «Оставь меня в покое, будь любезен!» — вскипел Дон Рафель. «Тут люди об убийствах разговаривают, а Айполит со своими пятнами! Боже ты мой!» «Говорят, что бедняжка!» Но его честь уже дошел до конца коридора, и сердце его готово было выскочить из груди в смятении, потому что ему слишком многое вспомнилось. Он ни на мгновение не подумал, как жаль, что больше никогда я не услышу ее ангельский голос. Не приходили ему в голову и те вопросы, которые задает себе профессионал, узнав о смерти чужого человека. «Кто? Как? Когда? Где? Почему? Кому выгодно?» Найдены ли свидетели и орудия? Да, в первую очередь орудие убийства. И кто подозреваемый? Весь круг подозреваемых он думал только об одном. О, боже мой! Труп женщины, труп женщины! Он повторял эти слова, шагая по коридору, и у него начинало покрываться потом лысина и руки и душа. Его не занимали мотивы, улики, доказательства, поскольку даже будучи самой важной персоной в Верховном суде провинции, на смерть он всегда косился с гримасой презрения и предпочитал, чтобы с ней возились его подчиненные. — Ее четвертовали, ваша честь! — настаивал Равира, идя за ним по пятам по коридору. — Господин прокурор ждет вас внизу. — Дон Мануэль? — Да, ваша честь! — судья сдержал недовольную гримасу. Весь город на ноги подняли, пока он тут за шоколадом дурака валял. Если что и приводило до Рафеля в ужас, не считая происшествия с Эльвирой, так это люди, которые не докладывают о своих шагах. Вот незадача, ведь в городе все было тишь да гладь. Он помотал головой, надевая кафтан перед огромным зеркалом в передней. Потом решил, что жена и Иде Флор испортили ему завтрак и возненавидел их обеих. Он печально посмотрел на себя в зеркало, чтобы убедиться, что все в порядке. полиц с профессиональным интересом созерцал пятно на панталонах, и дон Рафаэль испуганно вскрикнул. Он так перенервничал, что чуть не вышел из дому полураздетым. — с скомандовал он. — Парик! Живо! Перед входом в гостиницу «Четыре державы», прямо посреди бульвара Рамбла, любопытствующие, собравшись в кучку, разглядывали фасад здания и рассуждали. Последние события произвели на них такое впечатление, что они не замечали, что, хотя дождь и перестал несколько минут назад, по земле к ним подкрадывался туман, способный проморозить их до костей, и шлепали по грязи, которая никак не замерзала при такой влажности. Все это не имело для них значения, потому что эта толпа ремесленников, питавшаяся слухами, жаждала новостей и пересудов на их основе, суть дела можно было изложить так. Говорят, что ходят слухи, будто французская певичка... — А, французская певичка, да. — В общем, ее изрубили на куски. — Ух ты, смотри-ка! — А где? — Вот здесь. — Здесь. — Да, в трактире. — Ух ты! А зачем эта лягушатница приехала-то сюда? Пела она тут, елки-палки. Ну, понятно. В гостинице пела. О чем тут разговор? Да говорят, что ножом. Раскрошили певицу-француженку. ететь колотить. а ты откуда знаешь Мариона? Мне Рони сказал, он в гостинице работает. И прямо в гостинице дело и было, да. Тогда пойду погляжу». Придется поверить на слово, тебя туда не пустят. Не видишь там солдаты? Смотри-ка, распотрошили. На кусочки? Да что ты врешь? Да-да, клянусь. О чем тут разговор? Да говорят, певицу из Мадрида тут разрезали на части. Из Парижа? Да, в смысле из Парижа. Вот так что, как кто же это был? Неизвестно. Количество желающих заполучить воспаление легких Было уже 16 или 20 или двадцать человек, и все они делились мнениями или высказывали, противоречащие друг другу точки зрения на злобу дня, не добавляя особенных деталей, за исключением того, что раз уж ее изрубили на мелкие кусочки, то и концы в воду. А еще ходят слухи, что убийца сбежал. «А ты почем знаешь?» А я слышал, что убийц было двое, и их поймали, оба матросы. Дело ясное, воры, ведь у певицы на странах денег куры не клюют. Нет-нет, не воры, матросы. Ах, мама дорогая, и зачем ей было столько денег? Да уж, когда настанет твой час прореху имени золотаешь. Да, милочка, что суждено, то суждено. Что ж, я пошла. Ты куда? На рынок, Бакерия. Примечание «Рынок Бакерия», также известен как «Сан-Жузеп», городской рынок в районе Эль-Раваль, с входом с бульвара Рамбла. Конец примечания. «Ну что ты, погоди, потом вместе сходим! А кто сказал, что ее ограбили? Я! Значит, и вправду так и было!» А ты, как думала, как кабы не заправду я бы и не говорила. Два матроса с майорки. Что за жизнь, господи, ночи, уже и на улицу не выйдешь. Твоя правда, но она никуда и не ходила, ее прямо в гостинице убили. И того хуже. В наше время уже нигде не безопасно, сказал, как отрезал, когда я был маленький. Можно было гулять по всему городу спокойно, а все от того, что разрушили стены, и вот живем теперь среди воров. А она выходит лягушатница? Кто? Мамзель, которую на куски разрезали? Как? Женщину на куски разрезали? Где? К этому моменту толпа, завсегдатая, собравшихся посудачить напротив гостиницы посреди бульвара Рамбла, насчитывала уже человек тридцать а убийцы превратились в троих матросов-майоркинцев с корабля «Непобедимый». «Да нет! Не то, чтобы вовсе на куски!» Эулалия сказала, что «Какая еще Эулалия? Из семейства ПОК!» «А, гляди, а вот и она! Здравствуй, Эулалия, девонька! Что скажешь про эту беду?» «Скажу, что вовсе ее не изрубили на кусочки!» Так что же они все путают, эти кумушки, на кусочки говорят? Что за люди? И как же было дело? Ей отрезали только руки и ноги. А мне сказали, что еще и голову. Да, тут вы и правы, и голову тоже. Милочка, вот так штука, если уж это не кусочки. В то время, как они разбирались, являлась ли ранее упомянутая мясорубка в техническом плане расчленением на куски, Черная карета, запряженная свинцово-серой, как погода лошадью, старой измученной астмой, проехала через ворота со стороны О'Лерса, покатилась вниз по бульвару Рамбла и остановилась перед гостиницей. Не соблюдая ни малейших предписаний протокола, сухощавая фигура Дона Рафеля Массо, председателя Королевского Верховного Суда, вылетела в такой спешке, что вся карета закачалась». Через ту же дверцу вслед за председателем суда выскочил и весьма упитанный прокурор уголовной палаты Дон Мануэль де Аллос и угодил прямо в грязь. Словно возникнув из тумана за важными особами, последовал секретарь Равира и старший пристав. Все четверо презрительно взглянули на толпу, уже состоявшую примерно из четырех десятков верно подданных его величества, которые судили, дорядили возле отеля и поднялись по трем ступеням, чтобы войти в гостиницу «Четыре державы». «Ну-ка, ну-ка, Мариона, а это еще кто такие?» «Наверное, капитаны дозорной службы. Держи карман шире, самый толстый из суда. Значит, судьи, получается, а я почем знаю? По мне так все эти бараны на одно лицо. Бьюсь об заклад, они из полиции. Видали, что за типы только что вошли? Да о них и речь». Почтеннейший председатель Королевского Верховного Суда поднимался по лестнице, тяжело дыша, набытчившись, как будто собирался забодать кого-то париком. Прокурору, который был моложе и подвижнее, пришлось остановиться на лестничной площадке, чтобы дождаться, пока дон Рафель Массо придет в себя. Нездоровое любопытство боролось в нем с почтением к начальству, пусть ненавистному, но все ж таки начальству, и прокурор, нервно кусая ногти, ждал, пока глава аудиенции переведет дыхание. «Ну что?» Спросил он у дозорного солдата, как кол стоявшего на лестничной площадке. Солдат вытянулся по стойке смирно и отрапортовал. «Не знаю, сеньор, я сам не видел, говорят, ей голову отрезали». «Это называется, обезглавили». «Говорят, ей голову обезглавили, сеньор». Прокурор не стал утруждать себя объяснением. Он чувствовал, что почтейнейшее дыхание за его спиной становится ровнее и горел желанием приступить к работе. «Да и кому бы не хотелось первым попасть на место происшествия? Нешуточное дело». — Куда идти? Солдат — солдат! — осведомился секретарь аудиенции. — Туда, сеньор! Все четверо направились туда, куда указывал солдат своей аркебузой, пересекли длинный темный коридор и подошли к двери, возле которой еще один солдат, как две капли похожие на первого, точно так же маялся бездельем. Заметив приближающихся господ, он неуклюже вытянулся по стойке смирно. Обе важные персоны его проигнорировали. Они вошли в просторный номер, который Мари Дель Об де Флор сняла на пять дней своего пребывания в Барселоне. Пристав и прокурор бросились к кровати. Дон Рафаэль, еще не успевший ничего хорошенько рассмотреть, втайне почувствовал досаду и едва не подавившись ругательством, состроил кроличью улыбку. Глава полиции Гнида уже обследовал комнату. Одного имени вездесущего полицмейстера, неизвестно откуда взявшегося, хватило бы на четверых. Его звали Дон Херонимо Мануэль Каскаль де лос Расалис и Картес де Сетубау. Дон Рафелю внажало искреннюю неприязнь и ловкость этого жалкого португалишки, а тот, между тем, понемногу осваивался, становясь в городе влиятельным человеком. Дон Херонимо, понятия, не имевший о том, что Дон Рафель с радостью задушил бы его на месте, ворошил концом трости кучу одежды, лежавшую на полу. «Очень не кстати нам это убийство, ваша честь», — произнес он в качестве приветствия. Ему уже доложили, какие ходили толки, и дон Рафель понимал, что дону Херонима известно, что дон Рафель знает, о чем идет речь. Убийство именитой иностранки, тем более француженки, всегда чревато серьезными последствиями, и вдобавок не прошло и десяти часов с тех пор, как эта певица давала концерт всей имеющейся в Барселоне придворной аристократии для полного блеска, которой не хватало только присутствия короля». Приезжал на концерты губернатор, который по неизвестно от кого поступившим сведениям был крайне очарован бюстом погибшей мамзели и не так, так эдак собирался с ней переспать. Убийство пришлось не вовремя, потому что если у кого-то взаимоотношения с губернатором и без того являлись достаточно натянутыми, сейчас и вовсе никто не пожелал бы предстать перед ним с докладом, не располагая ответами на некоторые вопросы. Все это, как без сомнения, и многое другое, Имел в виду собачий сын Сетубал, говоря, что убийство произошло не кстати. Дон Рафель поднял глаза, и взгляд его скрестился с холодным расчетливым взглядом португальца. Он тут же поскорее опустил их долу, как будто почувствовал, что этому странноватому человеку известно его прегрешение, и заинтересовался ворохом одежды на полу, как будто во всей комнате не было ничего более важного. Он, и не глядя, знал, что Дон Херонима Каскальда Лос Расалис Улыбается и предъявляет ему великое множество обвинений. Служителю правосудия захотелось сбежать, раствориться в воздухе. Это Равира виноват, мне в этой комнате и делать-то нечего. Это дело полицейских и прокуроров, и обычных судей, а никак не председателя аудиенции. Все из-за того, что я слишком разнервничался. Но такова жизнь, она, как и смерть, подстерегает нас за углом. И от неожиданности не скроешься, нужно крепиться... Председатель Верховного Суда позволил Дону Херонима подойти поближе. — Ваша честь! — Доброе утро, Дон Херонима! произнес он с нарочитой самоуверенностью. — Что же тут произошло? Меньше всего на свете Дону Рафелю хотелось разглядывать труп, хотя он и знал, что тут лежит слева в углу, где стоит тишина, какая всегда наступает, когда люди знают, что рядом мертвец. Дон Херонима точно угадал его мысли. — Идите сюда, поглядите! — «Разумеется, если не возражаете!» «Ну что вы!» Дон Рафеля мутила так, что он едва не потерял сознание, не столько потому, что вся эта мясорубка пришлась ему не по вкусу, или же потому, что он ненавидел покойников, которым заблагорассудилось умереть, чтобы отравить ему жизнь, сколько из-за воспоминаний. Дон Рафель отдал бы все, лишь бы не вспоминать. Он глубоко вздохнул и покорно последовал за полицмейстером. Тот подвел его к кровати, и тут смеющееся лицо бедняжки Эльвиры пронзило его мысли, как молния. На кровати лежало нечто громоздкое, и двое помощников все тубало вместе с патологоанатомом копались в нем, отмахиваясь от подоспевших как раз вовремя, чтобы не дать им работать старшего пристава и прокурора Дона Мануэля, которые ни за что на свете не отказались бы взглянуть на обнаженную женщину, да еще вдобавок иностранку, и к тому же совершенно бесплатно. Дон Рафель, делая вид, что все идет как надо, еще раз повторил, «Ну что вы!» и добавил, «Посмотрим, посмотрим, в чем тут дело». Мари Дель Обдефлор, уроженка Нарбоны, Известная миру под именем парижского соловья вплоть до 10 октября 1993 года, когда ей пришлось убирать из Парижа, сломя голову, и, перекрещенная Бонапартом в Орлеанского соловья, покоилась на ложе обескровленная. Примечание. Наполеон Бонапарт. Годы жизни 1769-1821 Французский государственный деятель и полководец, первый консул Французской республики, 1799-1804, император французов, 1804-1814 и март-июнь 1815 года. Конец примечания. Ее не изрубили на кусочки, не четвертовали и даже не обезглавили. В области сердца виднялась ровная ножевая рана а на шее ужасный порез, напоминавший зловещую улыбку, как будто ей хотели перерезать голосовые связки. Дон Рафель облегченно вздохнул. Не так уж это было и чудовищно. А в том, чтобы взглянуть на обнаженное женское тело, и вовсе нет ничего неприятного, чего уж там. «Простите, я отвлекся», — взволнованно произнес он. «Мне думается, что речь идет об убийстве ритуального характера». Глава полиции отошел на несколько шагов предлагая судье последовать за ним. Дон Рафель достал табакерку, чтобы чем-нибудь занять руки. Затем взял щепотку табака и некоторое время подержал ее между пальцами, ведя разговор. «Об убийстве какого характера?» — переспросил он. Он был слегка напуган, по своему обыкновению подозревая, в том, что привычный порядок вещей вышел из-под контроля виноват именно его собеседник. «Я имею в виду, что убийца действовал так...» «Будто эта смерть является частью определенной церемонии. Доктор утверждает, что женщина была мертва уже после первого из нанесенных ей ножевых ранений». «Как же это... все...» Дон Рафель бросил взгляд на кровать, глубоко вздохнул и сделал над собой титаническое усилие, чтобы снова войти в роль председателя королевской аудиенции. «Повелеваю, чтобы вы, виновного или виновных, нашли сегодня же...» Он нюхнул табака, делая вид, что чрезвычайно собой доволен. «Полагаю, господин прокурор меня слышит?» «Но ваша честь!» — воскликнул де Аллес, не отходя от кровати, и Дону Рафелю полегчало. «Я вижу, вы меня поняли. Вас это тоже касается, Дон Херонима!» — решительно добавил он. И захлопнул табакерку. «Вам известно, куда направлялась де Флор по окончании гастролей в Барселоне?» «Нет, честно говоря, — Прокурор попытался объяснить, что он даже о ее гастролях в Барселоне понятия не имел. К двору его величества! Она ехала выступать перед королем!» Необходимости вдаваться в более пространные объяснения не было. Дон Рафель Массо засунул табакерку в карман сюртука и вынул кружевной платок, потому что намеревался чихнуть от всей души. Однако замысел его провалился самым, что ни на есть, жалким образом, поскольку, наклоняя голову, он заметил насмешливый взгляд ненавистного португальца Ситубала, будь он трижды неладен, «Полиция сделает все возможное, чтобы исполнить желание вашей части», произнес Дон Херонима. Так и произошло. Полиция действовала решительно, быстро, продуманно, блестяще и обнаружила и арестовала убийцу через несколько часов после того, как Антония, Томаса, Нельсона, и Рикардо пробили полдень. Андреу стоял посреди зала, не обращая внимания на то, что одно из боковых стен полностью занимает живописное полотно внушительных размеров, приобретенное по единогласному решению первого со времени принятия декретов Нуэва-Планта городского совета уже восемь десятков лет тому назад. Примечание декреты Нуэва-Планта – три королевских указа, которыми были ликвидированы политические структуры Каталонии, Валенсии, Балиарских островов – так называемых каталонских земель, и Арагона. Эти указы были подписаны во время и сразу после войны за испанское наследство. Указы относились к тем территориям, которые поддержали в борьбе за испанскую корону Карла VI Габсбурга. Этими декретами территории каталонских земель были разделены на провинции, каждый из которых управлял назначенный из Мадрида губернатор, генерал-капитан. Конец примечания. На этой картине живыми праздничными красками был изображен первый из вцепившихся в Барселону когтями представителей королевской династии бурбонов, гордо горцующий на коне, держа удила в левой руке, а скипетр в правой, уставивший с полотна неподвижным, уверенным и победоносным взглядом величавым парике в стиле Людовика XIV, теперь уже вышедшим из моды с локонами почти до самой королевской талии. Примечание. Стиль Людовика XIV. Большой стиль. Художественный стиль золотого века французского искусства второй половины XVII столетия, в котором соединились элементы классицизма и барокко. Своим образным строем выражал идеи торжества сильной абсолютной королевской власти, национального единства, богатства и процветания. Конец примечания. Над ним промеж облаков... Трубили в трубы ангелы с великолепным штандартом, на котором небесными чернилами было запечатлено. Филипп V, король Испании, могущественнейший из трех мужей. К вящему позору двух олухов, оказавшихся менее могущественными, чем Филипп. Под конскими копытами полудохлый лев с перекошенной мордой. Интересно, Германия или Туманный Альбион? Созерцал апофеоз короля Испании, в то время как в глубине композиции разворачивался парад могучих войск, скромно отодвинутый на задний план. Бедняге Андрео некогда было рассматривать изящные детали парадного полотна, поскольку в тот самый момент в зале Третьей или Уголовной судебной палаты Королевской Аудиенции Барселоны ему было по всей форме предъявлено обвинение в убийстве французской оперной дивы Мари де де Десфлох, совершенном сегодня ночью между полуночью и четырьмя утра за неимением каких-либо аргументов в свою защиту со стороны обвиняемого таковой подлежит тюремному заключению до завершения судебного производства. Председатель уголовной палаты подождал несколько секунд, бросил скучающий взгляд на Андрео, беззвучно шевелившего губами, не в силах произнести ни звука, объявил судебное заседание закрытым и приказал старшему приставу сопроводить обвиняемого в тюрьму после завершения соответствующих формальностей. Андрео, руки которого были связаны за спиной, проследовал в сопровождении двух солдат в какой-то пустой кабинет, в котором стояли два стула и стол, очень дурно пахнущий. — Подожди-ка здесь минуточку и не дури, слышишь? Пристав ушел, оставив юношу в обществе двух солдат. И тут Андрео пробило. — Эй, вы! Да вы что, все спятили! Оба солдата уставились в стену. Вот незадача эти караульные из аудиенции тертые калачи насмотрелись на висельников. Андрею как раз собирался спросить их, что же вы молчите, когда открылась дверь, и через нее проник густой, сильный, тошнотворный запах грязного и мокрого войлока, вслед за которым появился долговязый, тощий и неприятно кашляющий человек, одетый в старомодное войлочное пальто, насквозь промокшее от дождя, который поливал Барселону не переставая уже битый час. Человек не стал снимать треуголку, сидевшую на его несколько траченном молью по реке, Каких со времен покойного монарха Карла III никто не носил. Примечание Карл III, годы жизни 1716-1788, король Испании с 1759 года, из династии Бурбонов, сын Филиппа V, конец примечания. Даже принимая во внимание то, где они находились, вид у него был такой, как будто он каким-то невероятным образом явился из прошлого. Он положил свой битком набитый портфель на стол и устало заговорил. Создавалось впечатление, что ему совершенно безразлично, что его пальто воняет мокрым войлоком. Он даже позволял себе время от времени, гаденько, пошмыгивать, втягивая в себя сопли. «Андрео Пирамон, «Я ни в чем не виноват». «Чудненько». «Андрео Пирамон, «Да». «Уроженец и житель Барселоны». «С улицы Капельянс...» «Примечание». «С улицы Капелланов». «Конец примечания». «Да, но я...» — Род занятий. — Да ничего определенного, я опишу. — Я поэт. — Но ведь как-то же ты, наверное, зарабатываешь на жизнь. — А, ну, в общем, учу ребятишек петь. Но послушайте, сеньор, я ни в чем не виноват. — Чудненько. — Теперь будь любезен, расскажи мне, как было дело. — Какое дело? — Дело известное, как ты ее укакошил? Нам нужно подыскать, за что зацепиться, чтобы получше подготовить защиту. Андрей тяжело вздохнул от нетерпения от досады. Да еще и нос у него чесался, а руки были связаны за спиной. «То есть мне вообще никто не верит?» Адвокатишка устало улыбнулся, потом с той же усталой улыбкой взял портфель и заглянул в него, пытаясь оценить ситуацию. «Тебе не нужна моя помощь?» «Но как же... как же... ведь это не я! Как же вы хотите, чтобы я признался в том...» В ответ адвокат втянул в себя сопли и звучно захлопнул портфель. «Ладно, парень, до встречи в суде!» Он пощелкал костяшками пальцев и отправился в Освояси. Андрео в оцепенении остался в комнате, где все еще воняло мокрым войлоком. Из старого палао де ла Женералитат, в котором располагалась теперь королевская аудиенция, Андрео увели по тюремному спуску в мрачное здание на Пласа дель блад очутиться в котором он не помышлял и в страшном сне. Примечание. Дворец правительства, конец примечания. И он и два солдата, сопровождавшие его, стоически переносили дождь. Возможно, дело было в том, что он вышел на свежий воздух, проветрился. По какой бы то ни было причине Андре уже не чувствовал себя так безнадежно. Несомненно, это недоразумение вскоре прояснится, благо еще, что хлестал ливень, по дороге они с охранниками никого не встретили на улице. Кто мог бы сказать «Гляди-ка! Интересно, в какую передрягу впутался этот шалопай!» У ворот тюрьмы, миновав какой-то жалкий караул, состоявший из стражника, ловившего на себе в шей, они остановились возле очень толстой решетки. «Еще один!» — проговорила решетка. Седовласый старик с длинными волосами, на лице которого постоянно играла совершенно неуместная, в такого рода заведения улыбка повернул ключ и впустил Андрео и солдат. «Я желал бы переговорить с тем, кто здесь старший», — проговорил Андрео, решивший, как можно скорее положить конец создавшейся путанице. «С начальником тюрьмы?» — переспросил старикашка. «Вот именно». «А я тогда желал бы переговорить с папой Римским». Снова склабился тот. «Вперед за мной!» «Нет, я серьезно!» «Ну-ну, а пока иди вперед!» Казалось, стены знают, какую роль им следует играть. Все дышало тюрьмой. Длинный темный коридор, звенящий ключами тюремщик со светильником в руке, лестница, ведущая неведомо куда, малюсенькие зарешоченные окна. О, Господи, нешуточное дело! «Я вам сказал, что мне необходимо переговорить с начальником тюрьмы!» «Я не повинен в том, в чем меня обвинили! Проходи, а вам сюда нельзя!» Когда безмолвные солдаты остались по ту сторону очередной решетки, Андрею почувствовал, что его оглушило одиночество, как будто их бесполезное присутствие было единственным, что связывало его с внешним миром. «Боже мой, за что мне все это?» За зарешоченной дверью начался новый спуск по винтовой лестнице, словно в поисках еще более темного закутка в этой гиблой дыре. Нижний этаж, куда не проникал солнечный свет, был царством теней. Каким-то чудом, избегая столкновения с тенями, тюремщик продвигался вглубь подвала и в конце концов остановился у деревянной двери. и открыл ее. Смрад, вырвавшийся из-за двери, чуть не сбил с ног. Вонище было немыслимое. — Боже мой, что это за зловоние? Тюремщику, претерпевшемуся, к любым сочетаниям запахов, это замечание показалось малоинтересным. Вместо ответа он подтолкнул Андрео вперед и запихнул его в закуток, казавшийся прочно сплетенным из гнили. В тьме желудок Андрео начало непреодолимо выворачивать наизнанку, и он услышал, как за его спиной щелкает замок. Он замер, пытаясь претерпеться к сумеркам. Без сомнения, ему было страшно сделать шаг и наступить на что-нибудь мерзкое. К горлу подступила тошнота, и юноша инстинктивно согнулся и издал такой звук, будто его вырвало. Из неведомых глубин этих омерзительных испарений раздался хохот, а затем из черной влаги донесся становившийся все слышнее голос. «Видно тебе здесь не по вкусу!» Андреу перепугался. Он не представлял себе, что в камере могли быть еще какие-то люди. Но разве мог хоть кто-нибудь выжить в такой темноте и. Боже! Этой ужасной вони, буравящей ноздри и горло! Здесь кто-нибудь есть? Опасливо позвал он. Голос опять расхохотался. Если здесь кто-нибудь? Пять или шесть человек, жаждущих с тобой познакомиться! Проскрежетал мерзкий голос. Пять или шесть? И еще один, который. За фразой последовал звук удара. Слышь ты, малец!» — Снова обратился голос к Андрею. Есть тут один, который не совсем того. Не доживет до завтра. Андреу обмотал лицо рубашкой, как защитной маской, снова раздался тот же смех. Ты что же это? Желаешь, чтобы тебе личную камеру предоставили? Андрею не ответил, он не решался глубоко дышать, потому что не хотел, чтобы легкие наполнились этой мерзостью. Голос продолжал свой монолог. «И думать забудь! Чем со стенами воевать? Лучше чужую вонь терпеть!» В одном из углов, заметил Андрео, теперь было чуть посветлее. Он разглядел малюсенькое, очень высоко расположенное окно, через которое в этот угол проникали последние лучи ноябрьских сумерек. Андрео подошел к нему с надеждой, что рядом с ним сможет беспрепятственно дышать. «Сколько вы уже здесь?» — спросил юноша незнакомца. Голос снова засмеялся, похоже, вопрос его изрядно позабавил. Через несколько секунд послышались глухие, мертвые слова. — Да кто же его знает? Лет десять, а то и больше. — Чего тебе делать в саду, в такой дождь? — жалобно протянула Донни Марианна. — Тебе даже телескоп там поставить не смогут. Рафель! Дон Рафель открыл двери, не удостоив ее ответом. Он поднял воротник жестокора. Донни Марианна была права. Лил дождь, и было холодно. Он никак не мог вынести телескоп в сад и подсматривать за волшебной туманностью Ориона. Но ему хотелось подумать о Донни Гаэтане, а прелюбодейным мыслям для надлежащего развития нужен простор. «Да, льет, как из ведра», — подумал он, пока Мистон укрылся под балконом и прислонился к стене. В темном саду слышен был только стук капель, шум умиротворяющий, глухой, но совершенно безразличный к его безудержным желаниям. «Гаэтана моя!» Донья Гаэтана была женщиной фатально недоступной, ведь эта дама жила на другой стороне улицы, имела титул баронессы, блистала дерзкой искрометной красотой, предпочитала держать своих знакомых на некотором расстоянии. Отроду ей было всего лишь 20 лет — а ему уже перевалило за пятьдесят, и никаким аристократическим достоинством он похвастаться не мог, разве что лысиной, чувствительной печенью, приличным состоянием и большими связями. Дон Рафель страдал, поскольку был по натуре влюбчив, и это качество доставило ему уже изрядно хлопот. Думать об этом не имело смысла, и дабы не переливать больше из пустого в порожнее, судья вышел в сад под противный холодный дождь. Он тут же промок до нитки и через полминуты признался самому себе, что Донья Марианна была права, но, как всегда, решил героически дотерпеть до предела, чтобы не позволить ей одержать легкую победу. Дон Рафель направился к центральной клумбе, гораздо более пышной, чем все остальные густо заросшие бегониями, еще стойко переносившими заморозки, на которой новый садовник зачем-то решил насадить голландских тюльпанов — каких-то луковиц, из которых, похоже, должны были проклюнуться занятные цветы. Он поднял голову. «Никаких звезд! Держи карман шире!» В глаза ему попали капли дождя, как готовая альтернатива слезам, раз уж он снова вспомнил об Эльвире, бедняжечка моя. Слезливым его честь не был. И все же за те два года, что он не улыбался, ему все чаще хотелось расплакаться. Он вздохнул и вперил взгляд в темную глыбу своего дворца, не чувствуя теперь гордости, а скорее с трудом переводя дыхание. Невзирая на ливень, он ощутил, как с моря дует ветер, и потому решил, что уже порядком вымок, для того чтобы прислуги Донне и доне Мариане стало ясно, что он не последовал разумному совету супруги и вернулся домой, готовясь провести еще одну бессонную ночь. «Которую ночь подряд». «Кольбато. 12 ноября 1799 года. Милый мой соотечественник, распрощавшись, закоренелый своей аграфией, кою ты так охотно ругаешь, я решил исполнить данное тебе диковинное обещание». Примечание. Аграфия. Это грубая дезорганизация письменной речи, приводящая к невозможности реализации акта письма. Конец примечания. Подразделение наше остановилось на привал в «Кольбато». Мне посчастливилось вдоволь наглядеться на причудливые очертания горы монт Сарат. Невзирая на то, что я провел пять долгих, плодотворных и музыкальных лет в монастырском хоре мальчиков, вид на ее склоны издалека пробуждает во мне совсем иные чувства. Это совершенно удивительная гора. Она как будто состоит из девичьих кудряшек или булок хлеба, из багетов, как те, что печет Доминго с улицы Рек. «Да-да, Андре, уже тоскую. Сколь ты не зови меня поседы и не говори, что во мне живет дух искателя приключений, твой друг — человек чувствительный и нежный, и возвращение — моя слабость. Когда-нибудь я представлю на твой строгий суд теорию касательно тоски и ностальгии. Она напрямую связана с тем, что вдруг ни с того ни с сего мы сочиняем музыку или стихи. полна. «После расскажу тебе все по порядку», упомянув про Куды, я тут же вспомнил про твою мамзель. «Ты обещал мне подробный отчет о своем романе. Гляди-ка, вот что. Пиши мне в Мадрид, в главный штаб. Только вот ума не приложу, где находится этот штаб. Потом скажу. Коль все пойдет по плану, письмо твое туда прибудет задолго до нас». Нам сообщили, что мы проведем там целый месяц до тех пор, пока не сформируется единение для перехода в Малагу. По рукам? Опиши мне подробно все прелести, мадмозель де Флор. Сказывал ли я тебе, что ни разу не был в постели с иностранкой? Все ли у них на том же месте? И как понять друг друга? «Ну же, не сердись на меня. Времени восемь вечера, темно хоть глаз кали. Накрапывает дождь, и, слушая, как он стучит по крыше палатки, я сам удивляюсь, как можно быть таким ослом, чтобы примчаться сюда, в Кальбато, горе Монсеррат, в составе военной колонны, весь день скакавшей так, словно за нами, гнались черти, хотя у нас нет ни малейшей нужды торопиться в Сарагосу. А ты это в силах понять?» Андреу? Неизвестно, буду ли я и завтра в состоянии сдержать обещание писать ежедневно по несколько строк. Тебе это писать мне письма труда не составит, я знаю. А я для тебя из кожи вон лезу. Ради дружбы в огонь и в воду. В новом письме я собираюсь порассуждать о твоих стихах, которые ты так недооцениваешь, и о твоем необузданном желании считать себя дурным поэтом. Ты дурен, милый мой, но не в такой же мере. Шучу а я сочинил мелодию для гитары в стиле фанданго. Примечание. Фанданго, старинный испанский народный танец, с медленным началом и постепенным ускорением к концу исполняется в паре под пение фанданго в сопровождении гитары и кастаньет. Конец примечания. Я задумал ее возле Молинс де Рей, и когда мы подъезжали к Эспарегере, она была уже готова. Осталось только записать ее, как «Распрощаюсь с тобой». Пора нам завтра вставать с рассветом, и лейтенант Касарес, мой сосед по палатке, уже ворчит. Да ну его, Касареса, пускай потерпит, знаешь ли что? По возвращении из Малаги, коль не угаснет мой пыл, предстану перед тобой с первым томом своих эпистолярных экзерсисов, ежели ты хранишь мои письма. И с оперой под мышкой зря времени терять не буду. Прощай, одинокий друг мой, Отцу твоему передай, что я его не забываю. Пусть он тебе сыграет на смерть соловья. Нет ли тут поблизости какой-нибудь крестьяночки, желающей скоротать со мной ночь? Нет, как нет, Андрео. Одно развлечение — слушать, как храпит Касарес. Бог знает, когда сыщется почта, чтобы отправить письма. Буду покамест их хранить. Твой друг Нандо».